Глава 50. Я решил, что нам лучше всего встретиться вот так, всем вместе. Мне проще объяснить всем сразу. Тайный агент ФБР Брайан Тейт обращался к хмурой группе людей, собравшихся в больничной палате Эйвери Дэниелс. Изголовье ее кровати было немного приподнято, так что она полулежала. Ее глаза покраснели и опухли от слез. Левое плечо было забинтовано, рука — в фунде. Остальные Джек с семьей, Зи и Тейт сидели на стульях и подоконнике, либо стояли, прислонившись к стене. Все держались на почтительном расстоянии от постели Эйвери. Она вызывала у них естественное любопытство, поскольку Тейт открыл им, кто она на самом деле. После трагических событий минувшего вечера Мэнди отправили на ранчо к Моне. «Все вы видели, что произошло», — продолжал Брайан Тейт. «Но никто из вас не знает настоящих причин случившегося, а говорить о них нелегко». «Скажи им все, Брайан», — мягко произнесла Зи. «Не надо ни о чем умалчивать ради меня. Я хочу... Нет, мне необходимо, чтобы они все поняли». Высокий, видный, он стоял около ее стула, положив руку ей на плечо. «Мы с Зи полюбили друг друга много лет назад», — без околичности заявил он. «Ни она, ни я не хотели этого и не могли предвидеть. Все произошло вопреки нашей воле. Влечение было запретным, но неодолимым, и в конце концов мы ему поддались». Он стиснул пальцами плечо Зи. Последствия оказались далеко идущими и разрешились вчерашней трагедией. Он рассказал, как вернулся из Кореи на несколько месяцев раньше своего друга Нельсона. По его просьбе я несколько раз заезжал проведать Зи. Когда Нельсон возвратился, наши с ней отношения уже не сводились к обычной дружбе или взаимной симпатии. Мы поняли, что любим друг друга, и нам придется глубоко ранить Нельсона. К тому же я знала, что беременна». Зина крыла руку Брайана своей ладонью. «Беременна тобой, Тейт». Я сообщила Нельсону всю правду, без утайки. Он остался абсолютно спокоен, но поставил мне ультиматум. «Если я уйду к любовнику...» то никогда больше не увижу Джека». С глазами, полными слез, она улыбнула старшему сыну. «Ты был еще совсем малыш, Джек. Я так тебя любила. Нельсон это прекрасно знал и использовал. Когда я поклялась ему никогда не видеться больше с Брайаном, он сказал, что прощает меня и будет расти Тейта как собственного сына. Что он и сделал» заметил Тейт. Он встретился взглядом с Брайаном. Этот человек был его отцом, хотя до вчерашнего вечера они ни разу не встречались. А мужчину, которого он знал и любил как отца, застрелили у его на глазах. «Мне ничего не было известно об ультиматуме Нельсона», — снова взял слово «Брайан». Я просто получил записку от ЗИ, в которой говорилось, что наш роман, меня потрясло это пошлое слово, кончен, и лучше бы ему было вообще никогда не начинаться. С отчаяния он добровольцем принял участие в опасной зарубежной экспедиции. Когда в полете его самолет забарахлил и вошел в пике над океаном, он в душе приветствовал скорую гибель потому что жизнь без Зи была для него равносильна смерти. Но вмешала судьба. Его спасли. Во время лечения к нему стало проявлять интерес ФБР. Ему и раньше приходилось выполнять задачи разведывательного характера. Было предложено считать Брайана Тейта погибшим. С тем, чтобы он инкогнито начал работать на бюро. Этим он и занимался последние тридцать лет. Как только у меня появилась возможность, я приезжал взглянуть на тебя, Тейт, — сказал он сыну. Несколько раз я смотрел, как ты играешь в футбол, на расстоянии, так, чтобы не столкнуться с Нельсоном или Зи, и даже целую неделю ходил за тобой по пятам вокруг базы во Вьетнаме. Присутствовал на выпускной церемонии в колледже, а потом и на юридическом факультете, и никогда не переставал любить тебя и твою мать. А Нильсон так ничего и не забыл, и не простил меня. Зи опустила голову, сморкаясь в салфетку. Брайан ласково провел рукой по ее волосам и продолжал рассказ. «Последний раз». Ему дали задание внедриться в российскую организацию, действующую в северо-восточных штатах. В результате он вышел на крайне озлобленного ветерана Вьетнамской войны, в котором узнал Эйди Пескелла, делившего в колледже комнату с Тейтом. У нас уже накопился на него большой материал, поскольку его подозревали в участии в подрывных неофашистских акциях, включая... Несколько политических убийств, но чтобы его осудить, не хватало улик. «Господи, и как это меня угораздило с ним спать!» — поежилась Фэнси. «Но ты же не знала!» — ласково утешила ее Дороти Рэй. «Он всех нас обвел вокруг пальца. По мне, лучше бы ему остаться в живых», — признался Брайан. «Он был столь же умен, сколь беспощаден». И мог весьма пригодиться моему ведомству. Он взглянул на Тейта. Вообразите мое изумление, когда с ним вдруг связался Нельсон, в особенности учитывая, что ваши взгляды были совершенно противоположными. Нельсон поднатаскал Пескела, создал ему абсолютно новый имидж, оплатил ускоренный курс обучения общественным связям и рекламному делу, после чего. «Привез в Техас и поставил руководить твоей компанией. Тут-то я и понял, что у Нельсона были какие-то свои намерения». Тейт прислонился к стене, прижавшись затылком к прохладной штукатурке. «Значит, все это время он хотел меня убить. Все сначала и до конца было подстроено. Он готовил меня к государственной службе, поощрял мои амбиции». «Нанял Эдди? Он все предусмотрел?» «Боюсь, что так», — угрюмо согласился Брайан. Зи подняла со своего места и подошла к Тейту. «Родной мой, прости меня». «Тебя? За что?» «Он наказывал тебя за мои грехи, а не за твои», — ответила она. Ты был для него жертвенным Агнцем. Он хотел причинить мне страдания, и понимал, что самая ужасная кара для меня увидеть смерть своего ребенка, тем более в его звездный час. Не могу поверить! воскликнул Джек, тоже вставая. А я могу, тихо проговорил Тейт. Теперь, когда я обдумываю все это задним числом, «Я верю. Ты ведь помнишь его постоянные проповеди о справедливости, честности, воздаянии за неправедность. Он считал, что вы поплатили за свой грех жизнью», — сказал он, кивнув Брайану, — «но маме еще предстояло ответить за измену». «Нельсон был очень изворотлив и хитер», — добавила Зи. До вчерашнего вечера я даже не отдавала себе отчета, насколько он умен, вернее, насколько мстителен. Тейт, это он подстроил твой брак с Кэрол еще и за тем, чтобы эта женщина постоянно напоминала мне о собственной неверности. Мне приходилось закрывать глаза на ее вопиющую непорядочность. Как я могла осуждать ее за то, что некогда совершила сама? Это не одно и то же, Зи. Знаю, Брайан, но Нельсон не разбирался в таких тонкостях. Прелюбодеяние оставалось в его глазах прелюбодеянием и каралось смертью. Джек был подавлен. После горькой бессонной ночи на его бледном лице застыло измученное выражение. «Все равно это не укладывается у меня в голове». Если он так ненавидел Брайана, зачем тогда назвал ребенка Тейтом? Таким образом, он опять сыграл со мной злую шутку, пояснила Зи. Тейт стал еще одним живым напоминанием о моем падении. Джек задумался. А почему же он всегда был ласковее с Тейтом? Я его родной сын. «Но он всегда давал мне повод ощутить, что мне далеко до младшего брата». «Рассчитывал на слабость человеческой натуры», — ответил Ази. «Нарочито подчеркивал свою любовь к Тейту, чтобы вызвать у тебя возмущение. Ваши раздоры должны были опять-таки речь на меня тяжким временем». Но Джек упорно затряс головой. «Все-таки я не могу поверить, что он был до такой степени коварен. Нет, только не папа!» Дороти Рэй взяла его руку в свои и сочувственно сжала. Зи повернулась к Эйвери, которая до тех пор не проронила ни слова. «Он задался целью рассчитаться со мной, устроил так, что Тейд женился на Кэрол Наварро». Даже узнав о ее темном прошлом, я долго не догадывалась о том, что ее превращение из стриптизерши в супругу состоялось благодаря Нельсону. Но теперь я верю, что это его рук дело, как и появление Эдди. В любом случае, в какой-то момент они заключили союз. Кэрол было велено всячески изводить Тейта, ведь Нельсон знал что чем несчастнее Тейт, тем несчастнее я. И Кэрол выполняла все, что скажут, да еще и от себя добавляла. Единственное, что она сделала на свой страх и риск, это аборт. Не думаю, чтобы Нельсон был в курсе. Он пришел в бешенство, но только от того, что опасался, как бы в результате Тейт не проиграл выборы».